Алла сидела напротив генерал-майора юстиции и наблюдала за его руками, терзающими кубик Рубика. Она уже лет двадцать не видела ни у кого этой головоломки, столь популярные восьмидесятые и девяностые годы прошлого века. Интересно, где Кириенко её откопал? «Значит, ты поручила дело медведь?» — произнёс он, наконец. «А по зубам ли оно ей?» «Вы на возраст намекаете, Андрон Петрович?» «И на это тоже. Она ведь зелёная совсем». «В деле Вагнеров Валерия проявила себя наилучшим образом», — возразила Алла. «Согласен, и всё же. Ты же понимаешь, что это дело будет у всех на устах. СМИ обязательно раздует скандал. Как же, ограбили самого прокурора города. Мы с тобой оба в курсе, сколько вопросов и кривотолков вызвала его кандидатура. В основном из-за участия в телешоу. Не только. Видишь ли, ты, алочка не знаешь всего». Строго говоря, всего не знает никто, но мне известно чуть больше, чем тебе. Рогов — весьма спорная фигура, и за ним стоят люди, пока ещё способные побороться с серьёзными силами, которые до сих пор не вышли на аванс-сцену. «Политика не мой конёк, Андрон Петрович», — качала головой Алла. «Я в ней не разбираюсь, а пора бы уже и начинать». «Зачем? Ведь есть вы...» «Пока». «То есть...» — встревожилась она. «Вы куда-то собираетесь?» «Рано или поздно это произойдет», — мягко проговорил Кириенко. «И когда я уйду на покой, мне хочется, чтобы мое место занял человек, способный не только отлично работать, но и лавировать в море полном хищных рыб, готовых соррать каждого, кто зазевается или отнесется к ним недостаточно серьезно. Я тебе говорю, если ты еще не поняла». «О нет, Андрон Петрович, я не готова». Время есть, я пока не на пенсии, но тебе пора начать задумываться о будущем, понимаешь? Поверь, я предлагаю наилучший расклад. Ты можешь представить, что на это место придёт новая метла, скажем, из Москвы, и начнёт перестраивать тут всё, от собственного кабинета до стиля работы. Но никаких «но», я уже всё решил. Вернёмся к Рогову. Он человек непростой, и помни, что за ним стоят не только люди нашего круга. СМИ тоже имеют влияние и весьма серьёзное. Твоей протеже надо готовиться к беспрецедентному давлению со всех сторон. Как считаешь, Медведь готова к такому раскладу? Посмотрим. Только гляди в оба, ладно? Если посыплется она, то и нас с тобой забрызгает. Алла отлично понимала, о чём говорит её босс, поэтому даже не пыталась возражать». «А теперь расскажи мне, как продвигаются дело об убийстве и ограблении того ювелира. как Какого? Фильмана?» «Да, точно. Вот память у меня стала дырявая, как решето». Алла не стала льстить Кириенко словами о том, что держать в голове все дела, поступающие в комитет, с фамилиями фигурантов — особый талант. А генерал-майор обладал им в полной мере. Кроме того, что это дар, так ещё и большой труд». Алла знала, как много времени начальник тратит на изучение каждого дела, а не только самых громких, которые могут принести политические или иного рода дивиденды. Вряд ли она сумела бы выполнять его работу так же скрупулёзно и с той же отдачей, или для этого ей пришлось бы поселиться в кабинете и выходить только по большой малой нужде. На личной жизни пришлось бы поставить жирный крест. «А часики-то тикают», В последние полгода её не оставляли мысли о ребёнке, которого надо успеть завести до того, как её биологический возраст станет препятствием. «Пока особых подвижек нет», — вздохнула она, отвечая на вопрос Кириенко. «Изучаем его ближний круг. Единственное, что доподлинно известно, Фельдман недавно привез из Индии крупную партию алмазов, подозревая, что он сделал это не вполне легально». Однако его брат утверждает, что они могли стоить больше трёхсот тысяч долларов. «Триста тысяч зелёными?» — покачал глава генерал-майор. «Откуда у него такие деньги?» Брат говорит, Фельбан приобрёл их по случаю. «Борованный, что ли?» Могу лишь предполагать, но подозревая, что да, именно поэтому информации о том, что он вёз алмазы в Россию, нет. Скорее всего, дал на лапу кому надо и прошмыгнул мимо таможенного контроля. Очевидно одно. Тот, кто влез к фельману точно знал, что у него дома находятся бриллианты. Ведь обычно он либо оставлял их в мастерской в сейфе, где есть надёжная сигнализация, либо арендовал банковскую ячейку. Между прочим, однажды его сейф уже пытались взломать, и грабителя задержали ещё до того, как он сумел проникнуть в мастерскую. А кто был в курсе, что ювелир привез алмазы? Во-первых, его родственники, во всяком случае, брат. И ещё пара подмастерьев, работавших на него, несколько близких приятелей и даже кое-какие клиенты, уже забившие для себя определённые камни. Что значит «забившие»? Они внесли залог в размере стоимости бриллиантов. Неужели такое практикуется? Как выяснилось, да. Клиенты бронируют камни, оплачивая их полную стоимость. Ну а за самоизделие платят уже после изготовления. Ясно, что ж работай. «Сдаётся мне, это дело не вызовет такого резонанса, как то, что ты отдала медведица «Кому-кому?» — переспросила Алла. «Медведь — хорошая фамилия для мужика. А это твоя Валерия, дама, так что медведица и точка».